глава 8 обе группы встретились в архее так во всяком случае Ивашура расшифровал светящуюся в лифте надпись а минус два миллиарда за стеной здания расстилалась мрачная бурая с черными багровыми оранжевыми и желтыми холмами скалистая равнина сотрясаемая крупной дрожью на вершинах холмов высились глыбы из сеченных трещинами белых скал похожих на клыки в долинах между холмами скопились груды камней К багрово-черному небу поднимались столбы испарений, шипели и взвизгивали паровые фонтаны. Сквозь дым и пар изредка проглядывал алый светящийся столб на горизонте, откуда растекался по низкий гул, перебиваемый иногда глухими басовитыми ударами. Пока Ивашура, Рузаев, Одинцов с одной стороны и госпорян Иван и Тая с другой делились впечатлениями от своих приключений, Жданов и Белый уединились в здании ствола. В специальном экранированном бункере, который им создал Стас. Разговор шел с помощью передатчиков и занял всего три минуты. «Груза нет», — сказал Белый. Либо его захватили санитары, либо при посыле он распылился на протяжении миллиардов лет. «Стас, контейнер не мог быть перехвачен?» — спросил Павел. «Гарантировать не могу, но я бы знал», — ответил Инк Ствола. «Но ты ведь контролируешь не все узлы выхода». «Боюсь, что так. Ниже 4 миллиардов связь с узловыми комплексами неустойчива. Но одно я знаю точно – хирурги уже знают о продвижении команды. Почему же они ничего не предпринимают?» «Скорее всего, они ждут нас где-то там, внизу», – сказал Павел. «Готовят теплую встречу». «Просто так, раз мы уже здесь, нас не взять. Поэтому должны быть сюрпризы». Стас. Нам нужен нестандартный переход 2-4 кванта, а октава. Можешь организовать? Это весьма рискованный спуск, инспектор. Вы же знаете, чем длиннее импульс, тем меньше вероятность точного выхода. Финальный хвост хроноперехода размазывается. Мы знаем, что происходит при этом, перебил инка белый. Готовь по меньшей мере три октавы. Мы должны выйти как можно ближе к началу времен, чтобы подойти к проклятому буру. А еще лучше, если ты доставишь нас... «Прямо к моменту ноль распада. Сделаю все, что смогу. Но и хирурги сделают то же самое, чтобы перехватить вас во что бы то ни стало. Вот поэтому нам и нужен контейнер, посланный вдогонку. Посыл наверняка продублируют, так что ищи, если груз не захвачен и не распылился». «Возможен третий вариант», — озарила Павла. «Посылка провалилась так быстро и глубоко, что переход никто не успел зафиксировать, в том числе и Стас». «Если бы у меня была связь с донными узлами хроношахты, я бы знал точно», — ответил Инг. Жданов и Белый вышли в коридор. Бункер за их спинами закрылся и перестал существовать. «Как твои подопечные?» — спросил мысленно Павел. «Все они в свое время были обличены властью и ходить по команде не привыкли. Но первое впечатление неплохое. Правда, некоторые из них излишне любопытны». Не слишком давим на психику. Люди в те времена, а по сути они, наши предки, не были адаптированы к резким изменениям условий существования. Слава богу, что нам попались именно эти ребята. Командиры групп вышли из здания, встреченные смехом разведчиков. Видимо, кому-то удалось развеселить всех удачным анекдотом. Но смех стих, как только Павел откашлялся. Восемь фигур в ртутно струящихся балахонах повернулись к инспекторам из 24 века. «Хронохирурги знают, что мы спускаемся вниз», – начал Жданов. «Риск обнаружения групп, а соответственно и степень опасности, увеличивается. Кто не чувствует себя достаточно уверенно для продолжения пути, может остаться или вернуться назад в свое время». Общее молчание было инспектору ответом. «Никого. Что ж, тогда вперед. Особого инструктажа не будет. Мы сами не знаем, с кем или с чем встретимся внизу». «Просто будьте готовы к любым неожиданностям!» «Легко сказать», — проворчал Гаспарян, но его никто не поддержал. На этот раз короб лифта с трудом вместил всех десятерых. Он не был рассчитан на перемещение столь габаритного и массивного живого груза. Старт прошел спокойно, чего нельзя было сказать о финише. Почувствовали себя плохо не только Тая, но и Гаспарян, и Вашура, и Рузаев. Да и остальные не скоро справились с реакцией организма на хронобросок длиной в 2 миллиарда лет. Выход из кабины лифта тоже оказался необычным. Во-первых, кабину окружала огненная завеса. Во-вторых, кольцевой зал вокруг колонны лифта отсутствовал. Труба лифта стояла посреди огромного цирка со ступенчатыми стенами, накрытого черной дымной пеленой, внутри которой то и дело сверкали молнии и бесшумные фиолетовые сполохи. Дно цирка, напоминающее дымящийся асфальт, изредка вспучивалось, из него стремительно вырастал черный сталагмит, достигал пелены потолка, втягивался в него и пропадал. Горизонт заблокирован, раздался в наушниках всех членов отряда Гола Жданова: «Так как без посланного контейнера нам не обойтись, будем пробивать блок и разыскивать груз. Держаться всем в пределах видимости». Белый вышел вперед, Выбрал точку энергетического удара, и его глюк распорол стену цирка щелью звездообразных разрывов. Воздушная волна, образовавшаяся от перепада давления воздуха, едва не сбила с ног Вашуру, но все же он устоял и помог удержаться кому-то рядом. Затем все ринулись в пролом, подгоняемые ветром в спину, и выпали в знакомый кольцевой зал, крохотный по сравнению с воронкой цирка, но обнимающий его со всех сторон. Капсулирующий кокон выглядел как растрескавшаяся зеркальная короста, наросшая на трубе лифта. Однако сквозь медленно зарастающий пролом в коросте все еще были видны гигантский цирк внутри кокона и огненное струение завесы вокруг той трубы лифта. Затем зеркальный слой окончательно закрыл дыру, трещины одна за другой исчезли, и взор у людей предстала зеркальная и жидкая на вид колонна, перекрывавшая доступ к механизму хрономембраны. Пока Ивашура и его товарищи разглядывали метаморфозы кокона, Белый хладнокровно расстрелял трех черепах с усами, выпалших из разных коридоров, а Павел связался со Стасом. «Ни в одном из нижних событийных узлов ствола груз не появлялся», — сообщил он. «Но нам все же придется выйти в реальность. Назад из глубин шахты нам ходу не будет». Отряд растянулся в линию и направился к тоннелю, выводящему во двор здания. Коридоры здесь были сплошь из металла, похожего на свинец. Стены их пыхали жаром, а воздух, судя по показателям внутренних скафандровых анализаторов, состоял из смеси азота и углекислого газа. Кислород составлял лишь долю процента в общей газовой смеси. Но разведчики, пройдя коротким коридором до тамбур выхода с косой вставкой ручного управления, не успели выйти наружу. Из зала С закапсулированным неизвестной субстанцией лифтом донесся гулкий взрыв, продивший множественное эхо и заметное колебание всего здания. Затем раздался размеренный звук тяжелых шагов, и в конце коридора появился черный гигант с алым светом горизонтальной щелью во лбу. Задержавшись на мгновение, он стал приближаться, заполняя собой чуть ли не весь проем коридора, пять метров в высоту и столько же в ширину. Люди попятились. К счастью, никто особенно не занервничал и не стал стрелять по размере шагавшему исполину, узнав одного из черных всадников, вечно катавшихся на механических кентаврах. «Пропустите его!» — отступил к стене Павел. Разведчики расступились во все глаза, разглядывая угрюмую, лоснящуюся чернотой фигуру. Гигант остановился перед люгом, выпростал из-под доспеха в толстую кульцу руки, опустил ее на консоль ручного привода. Автомат контроля, начавший было свое «без ТФЗ не входить», умолк. И тут же вся тупиковая стена коридора начала поворачиваться и уходить назад, пока не образовала широкий, совсем не похожий на люк проход. В глаза людей, сквозь хлынувшую в коридор пелену дыма, выплеснулась волна непередаваемо плотного оранжево-красного сияния, а в уши, через фильтры скафандров, конечно, хлынул водопад густого рычания и шипения. Черный всадник шагнул в дым и исчез. Сквозь рык и шкварчание внешней жизни донесся чмокающий всплеск. Затем еще более тяжелые шаги всплески. И мимо отверстия выхода проплыл огромный черный конь со всадником на спине. Топот удалился. Белый и Жданов первыми выглянули наружу. За ними и Вашура, Иван, Тая и остальные. Они увидели кипящее озеро лавы, с редкими бурыми и черными островками и оранжево-золотой вихрь в центре озера, расстояние до которого не превышало километра. Черно-серое кольцо здания было видно целиком, вплоть до размытого и светящегося призрачным зеленоватым светом верха. «Катархей», — пробормотал Павел, «три миллиарда лет до Рождества Христова. Всадник на кентавре» — Тяжеловесный иноходию мчался вдоль стены здания к поджидавшим его трем таким же наездникам, разбивая копытами багровую корку лавы и оставляя более яркие круги. Постояв немного, все четверо поскакали через озеро к светящемуся столбу дыма в центре, окруженному чистоколом раскаленных до вишневого свечения труб разного диаметра. С легкостью перемахнули через него и пропали из глаз. «Почему бы нам не скооперироваться с ними?» подал голос практичный Рузаев. «Соединить усилия и выключить хронобур, не залезая дальше в дебри времен». «Да, действительно», — подхватил госпорян. «Почему бы не попробовать?» «Мы уже думали над этим», — признался Жданов. «Но всадники на контакт ни с кем не идут, даже с конкистадорами и напрямую со Стасом. Вероятно, это своеобразные роботы, автоматы с ограниченной программой». «Тогда почему они спасают людей?» — поинтересовался Иван. «Спасли нас, когда мы свалились в зону за изгородь из труб. Нас тоже», — поддержал костровый Вашура. «Меня», — коротко бросил вечно молчавший лентер Валетов. «Не знаю», — проговорил Жданов, умолчав о том, что и его спас от санитаров черный всадник. «Может, в их программу введены азимовские принципы робототехники. Может быть, они только с виду не гуманоиды, а на самом деле люди из будущего в особых скафандрах, более отдаленного, чем мое время. Не знаю». «Но груза, кажется, здесь тоже нет», — хладнокровно заметил Белый. «Возвращаемся». Переполненные впечатлениями, они вернулись в зал с трубой лифта и остановились, пораженные увиденным. Зеркальный кокон вокруг трубы лифта исчез. Весь свинцовый пол, стены и потолок кольцевого зала были испещрены черными лучами ожогов, а метровая полоса пола вокруг лифта вообще оплавилась и просела. Дверца лифта исчезла, Открывая взору внутренности решетчатого короба. Здорово, он вышел отсюда, хмыкнул Рузаев, как слон из посудной лавки. Да, мощный парень, покачал головой госпорян, выражая общее чувство. Так легко снять капсулирующее поле. Нет, определенно надо с ними подружиться. Кстати, зачем санитарам или этим, как их, хирургам заниматься такими мелочами блокировкой, капсулированием. Почему бы им просто не уничтожить лифт? Потому что они тоже не имеют другого способа преодолевать время, кроме хрономембран, соединяющих узлы событий, выходы ствола в разные временные эпохи. Поехали, друзья. Дверь лифта отгородила их от мира катархея, и через невыносимо тяжелые четверть часа хронопикирования разведчики вышли еще на 3 миллиарда лет ближе к рождению Вселенной.